Глава двадцать вторая. Ночь выдалась какой-то неспокойной, даже несмотря на то, что в соседней комнате спала мама, и все вроде бы хорошо. Да только все равно что-то не так. Дарина проворочилась почти до полуночи, но уснуть так и не смогла. Вполне может быть, что это из-за отсутствия мира. С приездом мамы он перестал наносить свои ночные визиты. В другое время это, несомненно, порадовало бы Дарину но сейчас почему-то огорчало. Возникало острое ощущение нехватки чего-то. Видимо, шейх таки избаловал ее своим излишним вниманием. Не хватало его запаха, глубокого, задумчивого взгляда и красивых жилистых рук, которые могли одним легким прикосновением зажечь в ней огонь. Девушке даже было немного жаль его. Ведь он сходит по ней с ума, это видно невооруженным взглядом. «А что она?» Она вроде как и не против уже, но и не дает ему ничего взамен, просто ждет чего-то, о чего именно, сама не знает. Конечно, большую роль здесь играет и присутствие нелюбимой сумасшедшей, что только и живет мыслями сотворить с ней что-нибудь в духе Джека-потрошителя. Как вообще он распланировал их жизни? Женится на Дарине, а под боком будет держать инкубатор в лице верный, но больной на всю голову Изар, Так что ли? Бред. Сам-то хоть осознает, что так жить нельзя, невозможно усидеть одной задницей на двух стульях. но ну вот совсем никак. И тут дело даже не в ревности, хотя чего греха таить и в ней в том числе. Дарина просто не представляла себя женой с номерным знаком. Это что получается? Ей в очереди нужно будет стоять за вниманием мужа? Только за вниманием? Или еще за чем-то? Дверь спальни тихонько приоткрылась, и девушка улыбнулась. Пришел, значит, не выдержал. Амир всегда был уверен, что она спит, пока он по полночи сидит у ее кровати и о чем-то размышляет. А Дарине нравилось ощущать его присутствие. Зажмурилась и прислушалась. Странно, его тихих шагов не было слышно вовсе, а на пол будто что-то шмякнулось. Прислушалась, и до ушей донесся какой-то странный звук. Дарина открыла глаза. Никого. Потихоньку поднялась с кровати и, включив ночник, замерла от ужаса. Прямо на нее с характерным неприятным шипением ползла большая черная змея. Амир мог поклясться, что слышал крик Дарины, хотя, впрочем, это могло ему присниться, что вовсе не удивительно. Девушка занимает все его мысли и днем, и особенно ночью, однако внизу снова послышался гул голосов, и шейх вскочил на ноги. «Эмир, там, там змея!» – выскочив ему навстречу, кричала Таня, а за ней еще несколько служанок. «Отойдите!» – прикрикнул на женщин и ворвался в комнату, где, зажавшись в уголке, сидела Дарина, ее своим телом закрывала Данаб, раскинув руки в стороны. Светлана стояла рядом, боясь пошевелиться, а на них медленно ползла черная гадюка, явно ядовитая. Амир! мир!» – прошептала Дарина побледневшими губами, взирая на него с надеждой. «Светлана, вы ближе к выходу. Медленно, очень медленно уходите!» – проговорил так тихо, что женщина едва расслышала его. «Я не оставлю Дарину!» – ответила чуть громче положенного, и змея резко вскинула свою блестящую голову. В этот момент мужчина схватил настольную лампу и, что есть сил, припечатал ею змею, размазывая ее голову по ковру. Женщины завизжали и сбились в кучку, обнимая друг друга, а шейх медленно присел рядом с трупом гадюки. В глазах потемнело от ужаса и паники, что накрыли его темной волной. Еще немного и... Амир! Нежные ручки Дарины обвили его шею, И влажное от слез лицо уткнулось в шею мужчины. Все, все, он притянул ее к себе ближе, все позади. Аллах, я так испугался за тебя, Дарина. Его губы прижались к покрытому испаренной лбу девушки, а из груди вырвался судорожный вздох. Дана, пусть немедленно соберут вещи Ханаан и ее дочери. Они отправляются в старую резиденцию прямо сейчас, чтобы через час их не было здесь. Дарина отпрянула от него, изумленно вглядываясь в глаза шейха, что потемнели от ярости. «Что? Это они сделали? Они? И ты позволил?» Девушка подхватилась на ноги, отталкивая от себя руки Амира. «Сколько можно?» «Дарина...» — он поднялся, оттолкнув ногой змею. «Этого больше не повторится, они уезжают». Потянулся к ней, но Дарина лишь отмахнулась. «Это ты во всем виноват. Ты! Тебе было мало рабыни в своей спальне. Ты еще и жениться на ней захотел. А я не хотела этого, не просила. Мало того, что меня здесь удерживают силой, так еще и убить пытаются через день. Твоя сумасшедшая изар совсем распоясалась, а ты закрыл на это глаза». Дарина почувствовала чье-то прикосновение к своему плечу и замерла, осознав, что только что невольно поведала своей матери, кем на самом деле здесь является. Не девушка шейха, не будущей женой, а именно рабыней. «Доченька, что ты такое говоришь? Что здесь происходит?» Светлана проигнорировала попытки Донап увести ее и сейчас требовала ответов на вопросы, коих появилось слишком много. Она чувствовала, что что-то не так в этой восточной сказке, в которой очутилась ее дочь. «Не бывает так в жизни, не бывает». Светлана понимала, что рано или поздно Дарина сама расскажет все, потому и не давила на девочку. Но такое, то, что она услышала сейчас, это просто не укладывалось в голове. «Да, мама, ты все правильно поняла». Тело Дарины все еще сотрясало крупная дрожь, а глаза покраснели от рвущихся из глубины души рыданий. «Меня продали в рабство. Я вещь теперь, мама». Девушка миновала растерянного шейха и бросилась к выходу. Данаб последовала за ней, по пути вытолкнув служанок с раскрытыми ртами из комнаты. Светлана с Амиром остались наедине. Повисла тяжелая, давящая на подсознание тишина. «Я думаю, нам нужно поговорить, Светлана», — первым нарушил молчание мужчина. «Пройдемте в мой кабинет». «Мне нужно просмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить все. А потом я все вам расскажу». Уже к утру алчную, но слишком глупую, чтобы подумать о последствиях своих действий Фатиму, забрали полицейские. Ее вина в совершенном преступлении была полностью доказана, и какое наказание ей грозило, не снилось даже за ядлым преступником. Впрочем, судьба несостоявшейся убийцы, осмелившейся принести в дом шейха змею, мало кого заботила, в том числе и ее госпожу, которую с позором отправили в старую резиденцию. Изар голосила и умоляла пощадить ее, цеплялась за каждый угол, когда их с матерью выводили из дома. А мир же не пожелал ее видеть, и, несмотря на крики и мольбы сумасшедшей, даже не вышел из своего кабинета. Сейчас у него были дела поважнее, к примеру, попытаться объяснить все Светлане, которая уже явно не была к нему предрасположена и даже смотрела на шейха с нескрываемой ненавистью. Значит, все вранье? Как вы могли обманывать меня? Получается, моя дочь выходит за тебя замуж насильно? Голос женщины был стальным, не таким мягким и приятным, как обычно, но даже сейчас Амир узнавал в ней Дарину в гневе. «Мне жаль, что вам пришлось узнать». «Жаль? Тебе жаль?» Глаза Светланы загорелись пламенем ярости. «Ты не имеешь права удерживать мою дочь в своей стране против ее воли. Мне плевать на ваши обычаи похищать невест. Дарина свободная девушка. Она украинка. У нас нет рабства. Да и в вашей стране, насколько я знаю, это тоже противозаконно. Как ты смеешь называть мою дочь рабыней?» «Я умру, слышишь? Умру, но не позволю!» Внезапно женщина схватилась за сердце и осела на стул. Амир подскочил к ней, но Светлана лишь вытянула вперед руку, останавливая его. «Не смей прикасаться ко мне!» «Выпейте воды, я сейчас позову доктора!» Он ринулся к двери, но стальной голос Светланы заставил замереть на месте. «Если ты действительно любишь ее, то отпустишь, она не принадлежит тебе!» Немного придя в себя, Дарина смогла уснуть, правда, ненадолго. Ее терзали мысли о том, что можно было как-то сгладить ситуацию. Она же вспылила и в приступе истерики сказала то, чего не хотела, и не планировала говорить никогда. «Хотя бы не в тот момент и не так. Теперь мама знает. А Амир?» «Она никогда не забудет тот взгляд, полный разочарования и боли». Да, ему определенно было жаль, она видела это, понимала, однако молчать больше не могла. Гнет недосказанности давит на нее с каждым днем все сильнее. Вскоре и вовсе раздавит, оставив сломанную рабыню, чью судьбу решили за нее. Как бы ни нравился ей Амир, а нравится – это не то слово. Она влюблена в него, трудно обманывать саму себя, как бы не тянула к нему, что бы не чувствовала, но рабыни быть не хотела. Вот было бы все по-другому, если бы их знакомство и дальнейшее общение состоялись не так. Сейчас же в душе и на сердце полный раздрай, а в голове хаос и сумбур. О таких ситуациях не пишут на форумах в интернете и не говорят с психологами. Это просто сумасшествие, поглотившее ее полностью без остатка. Дверь открылась, и в проеме показался шейх, которого сейчас девушке хотелось видеть меньше всего. «Нам нужно поговорить», – коротко молвил и прошел в свою комнату, с громким хлопком закрыв за собой дверь. Это они уже проходили. Сейчас начнет угрожать, не исключено, что даже мамой и ее присутствием в своем доме, и, судя по выражению его лица, он настроен на победу. «Где мама?» Девушка настороженно приподнялась, наблюдая за резкими нервными движениями Амира. Он присел на кровать, и, взяв Дарину за руку, крепко сжал ее. Твоей маме стало нехорошо после нашего разговора. Удержал девушку, когда она попыталась вскочить, и надавил на плечи, заставляя откинуться на подушке. С ней уже все хорошо. Она отдыхает в своей комнате и дана рядом с ней. И о чем же вы говорили? О тебе, конечно. О чем же еще? Да уж, она бы не догадалась, если бы не сказал. Конкретнее. «Дарина, мне жаль, что все случилось, как случилось. Но хочу, чтобы ты знала, я осознаю все свои ошибки и, исправляя их, начав Сезар, останавливаться на полпути не стану. Если так рассудил Всевышний, значит, я должен принять свою судьбу». Он больше не смотрел ей в глаза, видимо, погрязнув в своих мыслях. «Я тебя не понимаю». Вот что-то Дарине подсказывало, что ответ ей не понравится. Какое-то странное, неприятное предчувствие засело в грудной клетке, которая скоро превратится в сгусток ноющей боли. «Амир, о чем ты? Ты хочешь отправить мою маму домой?» Вполне закономерный вопрос, так как она хорошо знала свою родительницу. «Та не смогла бы просто промолчать или удовлетвориться парой жалких фраз, вроде тех, которые приняты у арабских женщин». Скорее всего, устроила скандал, а судя по тому, что ей стало плохо, так оно и было. «Да, твоя мама отправится домой уже завтра, но не одна, ты тоже поедешь с ней». Он поднялся на ноги и, склонившись, припал губами к ее лбу. «Прости меня за все, зеленоглазая красавица. Твоя мама права, я не должен был лишать тебя свободы. Ты не рабыня, Дарина, ты мой подарок, посланный мне свыше» но я не сумел его достойно оценить. Прости меня. Когда дверь за шейхом закрылась, девушка часто заморгала, пытаясь прогнать непрошенные слезы, но они все равно полились из глаз».